Глава одиннадцатая. Последние дни в Царьграде. Весь русский лагерь сочувствовал родным несчастной Ольге. Все гневно осуждали коростолюбие и вероломство ювелира Андрокла, заломившего за рабыню неслыханную цену. Купец Ефрем в разговоре с Андроклом пригрозил ему, что поднимет дела о нарушении права выкупа. Но он сознавал, что эта угроза не могла напугать рабовладельца. Византийский суд, как и все суды, отличался крайней медлительностью. Достаточно было ювелиру раздать в канцелярии епарха три-четыре на мисмы, и дело по его обвинению в незаконном задержании невольницы могло затянуться на целые годы. А новгородский гость должен был вот-вот покинуть Царьград этот благословенный город, жемчужину вселенной. Торговля русских гостей подходила к концу. Пленных печенеков выгодно продали на невольничьем рынке еще в первые дни, и купцы поделили между собой выручку. Русские товары почти все были разобраны, оставалось с выгодой затратить полученные деньги. Ефрем и другие купцы закупали амфоры с выдержанным вином, на которые после опробования налагались правительственные печати. Брали большое количество дорогих паволок из шелка и бархата. Для киевских, черниговских и новгородских модниц приобретались ожерелья, серьги, браслеты, кольца, и малевые брошки, расшитые золотом головные уборы и платья. Изюм и другие сушеные фрукты также составляли немалую часть византийского экспорта на Русь. Все приобретенные товары переносились на подворье святого мамы и там до отъезда содержались под строгой охраной. В последние дни на рынке не так много было работы, и купцы отпускали своих людей побродить по Царьграду и полюбоваться его красотами. Уже многие ватажники успели не по одному разу побывать в знаменитых царьградских банях. Мыться там бесплатно русские имели право по договору, и они пользовались этим правом вовсю. Натирались грецким мылом, смывали пену грецкими губками, плавали в мраморных бассейнах. Выходили красные, распаренные, довольные, но говорили, пару бы суда до да березовых веничков, вот была бы баня. Молодые парни, гребцы и воины, сучанов Ефрема, ходили по городу своей компанией. Зори и Неждан не присоединялись к ним, но Митяй был непременным участником всех прогулок. Отец поручил его заботам Терентия, веселого и находчивого новгородца. Тереха и его друзья побывали повсюду. Неизгладимо врезалась им в память базилика святой Софии, которую они посетили во время патриаршего богослужения. Подходя к храму, они увидели на площади конную статую кесаря Юстиниана, отлитую из бронзы. Смотри, Робя, воскликнул неунывающий Тереха. Какое идолище состоит? А в Шуйце арбуз держит? То не идолище, вмешался, проходивший мимо русский раб. То их не царь. Забыл, как его звать, мудреное прозвище. Вельми обширен, подивились наши герои. И в самом деле статуя была огромна. Одно ее подножие поднималось в высоту на сорок аршин. Император был изображен в виде ахиллеса. В левой руке он держал шар, знак всемирной власти. Правую горделиво простирал на восток. Поразил Терентия и его товарищей колоссальный купол Софийского собора, возносившийся к небу как символ вечности. Миновав церковную паперть и портик с его колоннадой, где было полно нищих, посетители оказывались в огромном зале. Он был так велик, что люди, находившиеся на другом конце, казались крошечными, а шарканье ног по мраморным плитам сливалось в какую-то странную симфонию. Где-то, скрытый от глаз верующих, пел хор. Дисконтовые партии исполняли мальчики, потому что женщинам петь в хоре воспрещалось, так же, как и возбранялся им вход в алтарь. Чарующие мелодии, поднимавшиеся вверх и затихавшие под сводом собора, восхищали слух молящихся. Патриарх в золотой ризе выходил из царских врат на Амвон, и там, окруженный толпой священников, что-то возглашал на непонятном языке, и ему отвечал хор. Множество дьяконов ходили по храму с кадилами, и синий ладанный дымок поднимался вверх, а солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь окна, пронзали его золотыми стрелами. Побывавшие в Царьграде за несколько десятилетий ранее послы Владимира так рассказывали князю о своем посещении Святой Софии. «Водили нас греки туда, где служат своему Богу. В изумлении мы не ведали, на небе мы были или на земле. Нет в мире такого вида и такой красоты. Не умеем рассказать, не можем той красы забыть». Вотажники побывали на многих форумах столиц, постояли у Миллиария, воздвигнутого еще в древние времена императором Константином Великим. От этого величественного столпа отсчитывались версты по всем дорогам империи. Во время одной из дальних прогулок Митяй чуть не попал в беду. Проходя мимо одной из пристаней Золотого Рога, Мальчик помешкался и отстал от товарищей. В это время с палубы небольшого корабля ему приветливо замахал рукой сухощавый темнолицый египтянин в белом бурнусе. Он показывал Митяю искусно сделанную модель парусника со всей оснасткой и кричал непонятные слова. Мальчуган решил, что незнакомец хочет продать ему кораблик, а деньги у него в кошеле были. Недолго думая, он вошел по сходням на палубу. И египтянин с той же любезной улыбкой поманил его вниз. Там, мол, будем разговаривать. Митяй двинулся к трапу. Но тут, к счастью, вернулся, заметивший его отсутствие Терентий. «Митяй, ты куда? В сей же час вернись!» — сердито закричал Гребец. Мачуган с недовольным видом возвратился на берег и, ворча, пошел за Терехой. И тут откуда-то вывернулся вездесущий Левкип. Он был неподалеку и видел, как египтянин приглашал Митяя в трюм. На плохом русском языке сыщик объяснил Терентию, что этот иноземный купец в сильном подозрении у городских властей. Не раз уже случалось что с набережной Золотого Рога исчезали мальчики. И происходило это как раз в те дни, когда корабль египтянина покидал гавань. Фуатбея подозревали в том, что он похищал детей и продавал в рабство на восточных рынках. Но улик не было, и египетского купца не могли привлечь к суду. «Не могли, говоришь?» – рассверепел Тереха а вот я сей с этим злодеем своим судом управлюсь. И, оставив Митяя на набережной, парень решительно направился на судно. Недоумевающий Фуатбей встретил его на палубе. Тереха непотребно выругался, размахнулся, и египтянин кубарем покатился по палубе, выплевывая с кровью выбитые зубы. — Вот так по-нашему судят! — По-новиградски! — хладнокровно молвил гребец, уходя с корабля. Но Фуатбей не отделался этим. Секофант увел его в каюту и потребовал уплатить за попытку похищения свободного гражданина десять на мисм. В противном случае он угрожал передать дело властям, ведь он видел, как мореход заманивал мальчика в трюм и выступят на зуе свидетелем. Флатбей заплатил. И есть все основания полагать, что эти деньги не попали в городскую казну. «Аллах, Аллах, какой несчастный день!» шептал египтянин, провожая сыщика с почтительными поклонами. Выручив Митяя, русские пошли дальше. Тереха был мрачен. Он понимал, что за небрежение ему могло как следует попасть от хозяина. Но Митя обещал ничего не говорить отцу. Он сам был виноват больше Терехи. Зори и Светлане было не до прогулок по Царьграду. Большую часть времени у них отнимали посещения в Самофийской улице. Печальные часы проводили дети с матерью. На беду Стратон возненавидел Зорию Светлану. Мальчишка почувствовал, что они у него отнимают Ольгу, которую он называл матерью. «Пускай уходят эти гадкие люди!» — кричал он в слезах. «Зачем они здесь? Зачем разговаривают с моей мамой?» И детям Ольги приходилось уходить со двора и скитаться поблизости. Даже рабы Андрокла сочувствовали несчастной матери. Но что они могли поделать? Ребенок никого не подпускал к себе, кроме Ольги. И только в полдневную пору, когда Стратон засыпал, Ольга могла спокойно разговаривать с детьми. Этих часов они ждали, как манны небесной. И в это время даже Неждан не решался становиться между Ольгой и ее детьми и сидел где-нибудь на улице, невдалеке от дома ювелира но их свидания были невыразимо грустные. О чем бы ни пошла речь, она сводилась к близкой разлуке, быть может, вечной.